Глава четвёртая. Это девится чересчур уж нахально, пожаловался Джеп. Оба снова стояли в спальне Миссиса Аллен. Тело уже сфотографировали и унесли, полицейский специалист снял отпечатки пальцев и уехал. Очень неправильно было бы считать её глупой, согласился Поаро. Она вовсе не глупа, наоборот, Это весьма умная и сообразительная женщина. Думаете, это она сделала? спросил Джеб, хватаясь за соломинку. Она могла. Надо проверить её алиби. Может, тут дело в ссоре по поводу этого молодого человека, того самого начинающего члена парламента. Она, на мой взгляд, уж слишком едко прохаживалась по его поводу. Звучит неубедительно. Похоже, она сама нацеливалась на него, а он её отверг. Она из тех, кто хладнокровно и рассудительно сметёт с дороги любого. Да, надо проверить её алиби. Как-то очень, кстати, она уехала в Эссекс, к тому же не так уж это и далеко. Поездом вполне или на быстром автомобиле можно приехать. Стоит проверить, не ушла ли она прошлым вечером спать с внезапной головной болью. Вы правы, согласился Пуаро. В любом случае, продолжал Джеп. она что-то от нас скрывает, а? Вы тоже это почувствовали? Она что-то знает. Сыщик задумчиво кивнул. Да, это было заметно. В таких делах это постоянная проблема, пожаловался Джеп. Люди держат язык за зубами иногда и с самых благородных побуждений. Вряд ли можно их за это винить, друг мой. Нет, но это осложняет нам работу, проворчал Джеп. Это просто заставляет вас в полной мере использовать вашу проницательность, утешил его Пуаро. Кстати, что там с отпечатками пальцев? Убийство. Никаких отпечатков на пистолете. Их стёрли прежде, чем сунуть его ей в руку. Даже если бы она каким-то чудом акробатически сотрелась Завернуть руку таким образом вокруг головы, то вряд ли смогла бы выстрелить, не стиснув пистолет, и не смогла бы стереть следы после смерти. Нет-нет, тут явно помог кто-то со стороны. Во всём остальном дактилоскопия разочаровывает. На дверной ручке ничего нет, на окне тоже. Наводит на размышления, а? И по всей комнате полным-полно отпечатков Миссис Аллен. — А Джеймсон узнал что-нибудь от приходящей прислуги? — Нет. Болтает много, но знает мало. Подтвердила, что Аллен и Плендерли были в хороших отношениях. Я послал Джеймсона провести опрос по соседям. Надо будет также поговорить с мистером Лавертон Уэстом, выяснить, где он был и что делал прошлым вечером. А пока посмотрим о ее бумаге. Старший инспектор немежко приступил к делу. Порой он фыркал и перебрасывал какие-то бумаги Пуаро. Поиск не занял много времени. В столе бумаг было немного, а имевшиеся были аккуратно сложены и подписаны. Наконец Джеб выпрямился и вздохнул. «Не густ, да?» «Именно. Большая часть вопросов не вызывает. Оплаченные счета, несколько неоплаченных, ничего особенного. Всякая светская ерунда». приглашения, записки от друзей. Это Джет положил ладонь на семь или восемь писем, да и её чековые и банковские книжки. Вас тут что-нибудь настораживает? Да, она превысила кредит. Что-нибудь ещё? Пуаро улыбнулся. Вы решили устроить мне экзамен, но я понял, что вы имеете в виду. 300 фунтов выписаны ей на собственное имя. 3 месяца назад и 200 вчера и ничего на корешке чековой книжки, никаких других чеков на своё имя, кроме маленьких сумм, не больше 15 фунтов. И вот что я вам скажу, в доме этих денег нет. 4 фунта, 10 пенсов в сумочке и пару шиллингов в другой. Думаю, дело ясное. То есть вчера она выплатила эту сумму. Да, но кому? Открылась дверь и вошёл инспектор Джеймсон. Но, ну, Джеймсон, вы что-нибудь узнали? Да, сэр, кое-что есть. Начнём с того, что выстрела никто не слышал. Две-три женщины, правда, сказали, что слышали, потому что они хотели так думать, и больше тут думать нечего. С учётом фейерверков на это не было никаких шансов. Джеб хмыкнул. Я и не предполагал. Продолжайте. Миссис Аллен вчера провела дома большую часть второй половины дня и вечера. Пришла она около пяти, затем вышла около шести, только чтобы дойти до почтового ящика в конце квартала. Примерно в девять тридцать подъехала машина, стандарт своллоу, и из нее вышел какой-то мужчина, по описанию сорок пять лет, хорошо, сложен, выправка военная, темно-синий плащ, котелок, усы, щеточкой. Джеймс Хогг, шофер, живущий в доме номер восемнадцать, говорит, что видел раньше, как тот заезжал к миссис Аллен. — Сорок пять, — пробормотал Джеб. — Это не может быть Лавертон-Уэст. Кто бы это ни был, он пробыл у нее примерно час. Уехал около десяти-двадцати. Остановился в дверях, чтобы поговорить с миссис Аллен. Рядом околачивался мульчуган Фредерик Хогг, который слышал, что он сказал. И что он сказал? Хорошо, подумайте и дайте мне знать. Она что-то ответила, и он сказал: "Хорошо, до свидания", после чего сел в машину и уехал. И это было в 10:20. Задумчиво произнёс Погоро: "Джеб, потёр нос. Значит, в 10 часов 20 минут миссис Салин ещё была жива", сказал он. "Что ещё? Насколько я понимаю, больше ничего. Еще один шофер из дома номер 22 приехал в половине 11-го. Он обещал своим детям запустить пару петард, и они ждали его, как и все прочие дети в доме. Он запустил петарды, и все вокруг любовались фейерверком. Потом все пошли спать. И больше никто не заходил в дом номер 14? Нет... «Хотя нельзя сказать, чтобы не заходил. Просто никто этого не заметил». «Хм...» — протянул Джеб. «Это так. Ладно, нам надо найти этого джентльмена с военной выправкой и усами-щеточкой. Очевидно, что он последним видел ее живой. Интересно, кто бы это мог быть?» «Мисс Плендерли могла бы нам рассказать», — предположил Пуаро. «Может быть», — мрачно сказал Джеб. «Может быть». С другой стороны, может и нет. Не сомневаюсь, что она многое могла бы нам рассказать, если бы захотела. Кстати, по Аро, старина, вы же некоторое время пробыли с ней наедине. Вы не прибегли к вашей тактике исповедника, которая порой так хорошо срабатывает? Сыщик развёл руками. Ой, мы говорили только о газовых каминах. Газовые камины, газовые камины, с отвращением произнёс Джепп. Что с вами, дружище? С того момента, как вы сюда приехали, вас заинтересовали только перевёрые ручки до да мусорная корзина. Да, я заметил, что вы тихонько заглянули в ту наверху. Нашли что-нибудь? Поаро вздохнул. Каталог электрических лампочек и старый журнал. А какой в этом смысл, если кто-то хочет уничтожить эти заблячающие документы или что-то ещё? «Он его в мусорную корзину не выбросит». «Вы совершенно правы. Туда можно выбросить что-то совершенно неважное», — кротко ответил Пуаро. Тем не менее Джеб с подозрением посмотрел на него. «Ладно», — сказал он. «Я знаю, что буду делать дальше, а вы?» «Эбьян!» «Что же», — ответил Пуаро. «Я закончу свои изыскания по поводу неважного». Я ещё не обследовал мусорный ящик. Он проворно выскользнул из комнаты. Джеб неодобрительно посмотрел ему вслед. "Чокнутый", сказал он совсем чокнутый. Инспектор Джеймсон сохранял почтительное молчание. На его лице читалось британское чувство превосходства над иностранцами. "Вслух", он сказал. "Значит, вот каков мистер Эрклю Пัวро. Я много о нём слышал". «Это мой старинный друг», — объяснил Джеб. «Он вовсе не такой сумасшедший, как кажется, но сейчас он успешно продвигается в этом направлении». «Как говорится, немного двинулся, сэр», — предположил инспектор Джеймсон. «Возраст дает себя знать». «И все равно», — сказал Джеб, — «хотел бы я знать, что он затеял». Он подошел к письменному столу и беспокойно уставился на изумрудно-зеленое. пирог